13. Очередные похождения принца. Винтер сдержал слово, в том смысле, что целый день проторчал на диванчике памятником своему упрямству. Он листал позаимствованный из моего шкафа туристический путеводитель, как будто это была самая интересная книга на земле, хотя, наверное, для наимерца она являлась гладизем информации. Часов в 3 позвонил Ярик, уточнил, встречаемся ли мы вечером. Договорились, что они с Мириком заедут за нами в мой офис. А завтра я доберусь до работы на такси. Винтер прислушивался к разговору и выглядел весьма довольным моим ответом. Вот же, принц. Около шести в завалах документов на моём столе наметился просвет. Отлично. Я уже собирала вещи, когда на пороге появилось высокое начальство в лице Сергея, чтоб ему провалиться, Вадимовича. Он кинул быстрый взгляд на Винтера и изогнул бровь. Далеко собралась Карцева, спросил у Грюма. Домой? указала на часы. Мой рабочий день закончился пять минут как. Твой рабочий день закончится тогда, когда я посчитаю нужным. Вот держи. Переслали из Геракла бумаги по турм в Грецию. Завтра надо дать ответ. Хорошо. Дома сделаю. Нет, сейчас. И пока официальный ответ не будет у меня на столе, домой никто не идет. Я заскребела зубами. Но ну, Сереженька, я тебе это припомню. Вы. Иногда я бываю крайне злопамятной, но не хотелось давать этому прекрасному человеку лишних узерок против меня, поэтому забрала у него папку. Будет сделано, Сергей Вадимович. Тот довольно улыбнулся и пошёл к двери, но на пороге обернулся. Да, кстати, что в вашем кабинете делает посторонний, Алёна Владимировна? У Винтера есть пропуск на данный момент. Я обсуждаю с ним перспективы туризма в Бельгии. Хотите послушать? Сергей буркнул что-то неразручительное и вышел. А у меня завибрировал мобильный телефон. Звонил Ярик. Ну что вы там, Алён, мы подъехали. Прости, я. Начальство зверствует, придётся задержаться. Да ладно, с кем не бывает. А Винтер свободен? Совершенно. Только привезите его потом домой, хорошо? Потому что я тут надолго. Договорились, жду внизу. Винтер хмурился, видимо, уловил последние фразы и понял, что я хочу от него избавиться, но мне действительно придётся работать до поздна. На обед мы не пошли, я старалась закончить пораньше, а что Винтер не завтракал, готова была поспорить. Не держать же его здесь до полуночи. А Ярика Мирик, хоть и осталопы, но за ним присмотрят, да и ему стоит немного развлечься, сидит в четырёх стенах. Тебя ребята внизу ждут, а мне придётся остаться. Я без тебя не поеду. Тут же возмутился принц. Ты сам слышал, Серёжа приказал сидеть и работать. Не беспокойся, я скоро уволюсь, а пока потерпи. Иди, неудобно. Братья ведь уже приехали. Поужинаешь, а я буду ждать тебя дома. Хорошо. Вин смирился с неизбежным. Только не задерживайся. Ладно, обещаю. Поцеловала его в щёку, обняла, чтобы не обижался. От дневной злости и испуга не осталось и следа. Винтер покорно надел куртку и вышел из кабинета. Я в окно наблюдала, как он покидает офис и идёт к чёрному BMW Ярика. А меня ждал безумно увлекательный вечер в компании бумаг. Впрочем, справилась я достаточно быстро, и в 9 торжествующе положила перед Сергеем папку с замечаниями по намечавшемуся договору и черновиком ответа для наших будущих партнёров. Молодец, Алёнушка. По моей фигуре скользнул стальной взгляд. Можешь, когда хочешь. Вообще-то я пришла писать заявление на увольнение. И куда же ты пойдёшь работать? Уже нашла тёплое местечко? Сергей откровенно насмехался. Пока нет, но всё ещё впереди. Проживу. Так что вот, поверх папки лёг лист с заявлением. Сергей взял его, пробежался глазами по строчкам и порвал. Я новое напишу. Завтра, Алёнушка. Всё завтра. А сейчас я еду домой. Тебя подвести? Спасибо, обойдусь. И поспешила покинуть кабинет. Ничего, завтра вручу ему заявление при свидетелях. Ой, отгул. Винтер, но возвращаться не стало. Лучше позвоню утром и скажу, что затопила соседей. Или возьму больничный. Взяла за руль и наконец-то поехала домой. Город всё ещё наполняли новогодние огоньки, они были повсюду, на витринах, в окнах домов, маленькое чудо в эту зимнюю пору. И хотя самой не нравилось в этом признаваться, я уже успела соскучиться по Винтуру. Он, наверное, ждёт меня дома, так что вот-вот увидимся. Добрлась, преодолела последние самые сложные шаги к отдыху, открыла дверь и шагнула в мрак квартиры. Ни лучика света. Заглянула в гостиную, в спальню. Что-то загуляли мальчики. Время, конечно, детское, но уже можно было три раза поужинать. Набрала номер Ярика, брат ответил почти сразу, перекрикивая музыку. Да, Ярик, вы где? Спросил уже, понимая, что не в ресторане. Мы в клубе. Что вы делаете в клубе, если ехали ужинать? Ну, Алён, понимаешь, мужская компания, все такое. Подожди, а Вин еще не дома? Он что, не с вами? Сердце ухнуло и полетело в пятки. Меня сегодня решили довести. Он с нами полчаса побыл, отчитался Ярик, а потом почему-то разозлился и домой уехал. На чём уехал? Мне откуда знать, Алюнка? Взрослый мальчик, не перегибай палку. Позвонит, вызовет такси. Не позвонит, потому что не знает номер. Да и известен ли Винтеру, что такое такси? Сомневаюсь. В каком вы клубе? Название, адрес. Только и спросил его брата. в Вашингтон на Июльской. Хорошо, пока. И отсоединилась. Спокойно. Винтер не ребёнок, сам днём это доказывал. Скорее всего, идёт домой пешком. Только города он не знает, а адрес наш. Внутри поднялась волна паники. Он снова один где-то, второй раз за день, но теперь никакой Ярик его на авто не подвезёт. Винтер же был с телефоном. Спешно набрала номер. После гудков ответил мужской голос. Алло. Винтер. Ой, Алён, нет, это Мирик. А он телефон на стойке забыл. Я тебе завтра на работу закину. Хорошо? И что делать? Что? И в милицию не пойдёшь. Документов у Вина нет, и не поможет никто. Быстро оделась и вылетела из квартиры. Надо идти пешком ему навстречу, чтобы не пропустить, не разминуться. Вашингтон находится не так далеко. Идти минут 20, полчаса от силы. Найду. Надежда догнала меня вперёд. Найти Винтера, пока с ним ничего не случилось. Вспомнилась ночная дорога, четыре тени пинающие пятую. Нет. Нельзя поддаваться панике. Нужно просто искать. Я вылетела на улицу и помчалась по направлению к клубу, выглядывая среди прохожих, знакомую походку, чёрную куртку. Ну же, Вин, где ты? Винтера нигде не было. Добежала до Вашингтона, никого. Захотелось зайти внутрь и высказать кузенам всё, что о них думаю. Ну разве они виноваты, что Винтер и Номирянин, который не просто находится в чужом городе, а не знает реалии нашей жизни? Побежала обратно к дому. Никого похожего. Так, надо взять себя в руки, иначе сердце выпрыгнет. Думай, Алёна, думай, где он может быть? Кому звонить? Где-то был телефон одноклассника, Сашки Пирогова, вроде он работает в полиции. Надо подняться и найти номер в старой записной книжке. потому что в новый телефон я его не внесла. Снова взлетела на седьмой этаж, вышла из лифта и тут же наткнулась на знакомую фигуру, замершую на ступеньках. Винтер сидел как в первый день нашей встречи, прислонившись лбом к перилам и даже не услышал, как остановился лифт. Вин позвала его. Алёна? Обернулся с моей пропажи, поднимаясь. Извини, забыл ключи у тебя на работе. Ты бы ещё голову там забыл. Поняла, наконец, что могу дышать. Ты что обещал днём, что не буду ходить один? Он отвёл взгляд. А сделал что? Что? Винтер шепнула, открывая дверь квартиры, не кричать же на всю лестничную площадку. Мне не понравилось место, куда мы поехали, объяснил Винтер, вешая куртку на крючок. Я решил, у тебя парни остались. Скажи, Алёна, почему в вашем мире всё такое невыносимое? Это ты о клубе? Ещё бы. Для Винтера наши нравы были чем-то запредельным. Да. Неужели людям нравится себя продавать? Многим нравится развлекаться и тратить время впустую. Ладно, ты не захотел там оставаться. Ну почему не позвонил мне? Ты была занята, я же знаю. Я бы вызвала тебе такси. Винтер покачал головой. Выглядел он очень усталым. Вместо того, чтобы продолжить разговор, прошел в гостиную и почти упал на диван, откинул голову на спинку. Ты себя хорошо чувствуешь? Сил рядом прикоснулась к колбу. Холодный, как и всегда. Да, отлично. Ты не против, если я лягу спать? Конечно, ложись. Злость расстаила. Что-то было не так. Я чувствовала, знала, и от этого становилось ещё хуже. А как ты домой добрался? спросила осторожно. Пешком дошёл. Спрасил у людей, как пройти по указанному адресу. Устало пробормотал Винтер. Вин, я пробежал весь путь до Вашингтона. Как же мы разминулись? Может, я свернул куда-то не туда? Не знаю, шёл долго. Главное, что добрался. Да, это главное. Но всё равно не покидало ощущение ненормальности происходящего. будто упускаю какую-то деталь. Но Винтер, вот он, сидит со мной на диване. С ним всё в порядке, всё хорошо. Прости, Алён, я устал. Поняла, что меня так тревожило. Он и не смотрел мне в глаза. Но, может, рано паниковать? Может, и правда устал? День выдался насыщенный для нас обоих. Винтеру стоит отдохнуть. Поднялась и пошла переодеваться. Надо бы поужинать. но кусок не лез в горло ограничилось кофе и бутербродом с сыром мне хватит по дороге в спальню решила заглянуть в гостиную Винтер так и сидел на диване задумавшись и меня не замечал пойдем спать позвала его тихонько а он чуть не подпрыгнул нет Алён я тут лягу не хочу мешать ты не мешаешь предлога отказаться не было и он потащился за мной в спальню Нырнув к стене, оставив мне большую часть кровати, я прилегла рядом, провела рукой по вмяк напрягшейся спине. Вин, если ты обижаешься на моих кузенов, не злись, они просто остолопы и язвы. Я не обижаюсь, данёс ответ. Сам решил уйти. Мне просто было неприятно. Ничего такого, Алён. Спи. Наверное, правда стоило оставить его в покое. пусть отдохнёт, потому что завтра нам предстоял нелёгкий день. Коснулась поцелуем плеча, прижалась к нему и закрыла глаза. Неужели этот жуткий денёк закончился? И что я всё-таки упустила?